Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Так вы сказали Витворд, сразу после Утрехтского конгресса Алексей Бестужев-Рюмин принят на службу к курфюрсту Ганноверскому. Да милорд. лорд. Царь Пётр дал свое согласие, а курфюрст пожалуй, в камер-юнкеры. Вы оказались правы в своем предвидении. Многообещающий юноша. Но главное это интерес России к Англии. Ведь в лице курфюрста мы имеем наследник английского престола. Не единственно, милорд. Единственные встречаются много реже, чем многочисленные. К власти трудно оставаться равнодушным, тем более, если обладаешь хоть тенью надежды ее приобрести. Но не надо пренебрегать тем обстоятельствам, что счастливо царствующая королева Анна закрепила актом 1701 года престол за потомством внучки короля Якова II, Софьи, а курфюрст сын Софьи. Тем не менее существует еще сын Якова II, и он вряд ли откажется от отцовского престола, сколько бы актов ни было подписано. Эта ситуация носит проблематический характер, тогда как курфюрст Ганноверской реальная действительность. И в лице Бестужева-юниора русский двор получает возможность постоянного наблюдения за всем происходящим при нем. Если Алексей Бестужев проявит достаточную сообразительность и ловкость, в этом нет никаких сомнений. Своим назначением он обязан не отцу и не покровителям, но единственно самому себе. Каким образом? Царь Пётр обратил внимание на его комментарии к ходу Утряхского конгресса, и даже последовал некоторым советам. И все же, вероятно, и отец не оставался в стороне в карьере сына. Боюсь я разочарую вас, милорд. Бестужев сеньор добивался назначения сына в металлу. — Вы во второй раз оказываете справа — По-видимому, сегодня мне привело встретить бога счастливого случая. Постарайтесь его еще немного удержать. Он очень понадобится нам для разгадки действий этой не совсем обычной семьи. Не рассчитывая на будущее, я постараюсь еще раз понадеяться на его поддержку. Мне представляется, милорд, что позиция безтужного юниора скорее имеет в виду интересы курфюрста Ганноверского, чем русского двора. Деньги? О да. И перспектива остаться на службе при английском дворе и после возможных перемен, Доверенное лицо английского короля это вполне в масштабе бестужева юниора. Вы уже говорите об особенностях его характера. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше для английской короны, милорд. Я никогда прежде не замечал в вас склонности к преувеличениям. Надеюсь, я не страдаю ею теперь. Это всего лишь трезвая оценка людей и ситуации бестужев юниор может с равным успехом снабжать русский двор сведениями о дворе английского наследника, как наследник английского сводками новостей из жизни Петербурга. Весь вопрос в том, какая чаша весов окажется тяжелее. Я высказываю за Бестужеву там открываются большие возможности, чем в Петербурге. Но царь Пётр всегда был склонен давать дорогу молодым. С тех пор он успел постареть, милорд. А молодые стать нитами. Они не уступят своих мест какому-то Бестужеву.